Глава шестая. Ночное звёздное небо с полной луной было необычайно красивым. Ни одну даже самую маленькую облачко не препятствовало эту красоту от обитателей дворца. Восточная сторона придворцового комплекса включала в себя красивый парк, в котором без сомнения приятно было проводить время. Ухоженный целой бригадой садовников, он изобиловал искусно вырезанными кустами, клумбами и фруктовыми деревьями, которые в период цветения распространяли на всю прилегающую территорию запах вечной весны. Парк имел Огромное количество беседок, открытых и закрытых, с возможностью включить свет и с его отсутствием. Именно он являлся наиболее любимой зоной отдыха не только у молодежи, но и у гостей клана. Сейчас в двенадцатом часу ночи парк ожил. То и дело, то с одной стороны парка, то с другой слышались смех и разговоры. на повышенных танах. Вдоль дорожек стояли большие металлические фонари, которые светились мягким белым светом, освещая территорию вокруг на десятки метров. Если присмотреться, то можно было бы увидеть такие же фонари, но с другой расветкой, чуть дальше в глубине парка. Ещё можно было увидеть, как светятся деревья И весело переливается зайчиками разного цвета вода в фонтанах. Сейчас парк жил ночной жизнью. Он был полностью забит молодёжью. Спавшее после захода солнца жара позвала тех, кто прятался от неё в здании, на улице. Лёгкий тёплый ветерок Тихонько шевелил листья и приятно ласкал кожу. Возвращаясь с тренировки, я едва переставлял ноги, ощущая, как приятное тепло поднимается с пяток к бёдрам. Мышцы устали, и мне хотелось просто лечь, чтобы насладиться наконец-то покоем, просто лежать и никуда не двигаться. Вот что было моим желанием. Наставник Человек-слово. Не успел пообещать приложить все силы в помощь и совершенствованию моего нового потенциала, как сразу и принялся выполнять обещания. Задание заключалось в шлифовке новой техники. И Ло с Боем отлично мне помогли. Они просто встали с двух сторон, И закидывали меня своими техниками, давая на формирование защитной техники с каждым разом всё меньше времени. Они были сработавшиеся пары и грамотно работали над ударами. Выжали из меня все соки. Я пару раз пропустил удары, но вместо обиды появилась злость. Теперь вместо того, чтобы просто отбить атаку, я старался перенаправить её обратно либо в другого атакующего. И у меня даже пару раз получилось. Случайно, конечно. Но для меня прекратить беспорядочное odbivanje своей бренной тушки тоже многого стоило. Во время тренировки всплыл ещё один интересный факт. Бой И ло рассчитали просто измотать меня. Ведь они создавали техники вдвоём, а я отбивался один. В результате они вдвоём остались ниудел, полностью растратив свои резервы. А вот у меня на этот момент было ещё прилично сил. Силы с подозрительной быстротой возвращались и наполняли тело. Раньше я бы не смог вытерпеть такое. издевательства над собой. И если парни получили от наставника нагоняй за такое безрассудство и отцепной на завтрашний день, то я должен был отработать свои самые энергоемкие техники, чтобы практически израсходовать столь быстро пополняющиеся запасы. Как ни странно, только получасовая беготня с электрическим хлыстом сделала своё дело. Причём уже через 10 минут я готов был продолжать дальше. Наставник был удивлён и доволен. Он не мог вспомнить такое быстрое восполнение энергии хоть у кого-нибудь из знакомых и сказал, что теперь я буду работать в два раза больше, ведь обязательна в таких случаях медитация была для меня теперь только бременем. Руки скрутило, со, дорогая, только я не понимал отчего, то ли от того, что я пропустил через них рекордное количество техник, то ли от того, что сделал слишком много движений, раньше со мной такого не было. Тренировка плавно перешла в ужины приём в ванной, Подросток-наставник о своём боевом прошлом рассказывал он интересно. Часто его истории повторялись, но с каждым прослушиванием истории я находил для себя нечто новое, того чего не знал или на что не обращал внимания. Так или иначе насыщенный приключениями день подошёл к концу. Впереди показалось одинокое Бронзовая скамейка Её едва можно было различить в темноте. Она равноудалённо стояла от двух фонарей, прямо на пересечении огней светильника, на траве в 2 метрах от плиточной тропинки. Серая бронза, годами покрываемая осадками и не знавшая краски, приобрела Затейливый узор, будто бы дымчатой стали, длиной 2 м, высокая рельефная спинка с интересными завитушками узоров, которые придавали ей странный и нездешний вид. Отсутствие ухода помогло мху прорасти на самой скамейке, создавая абсолютно древний вид. На ней никто не хотел сидеть. потому что днём она нагревалась, а ночью была холодной. Это было одно из излюбленных мною мест. Сначала эта скамейка привлекла меня своей абсолютной чуждостью в этом парке. Она была словно я, выдернутая из привычного окружения и оставленная чужеродным владению, всеми забытая, и одинокая, никому не похожая, отпугивающая гуляющих и поэтому одна. Вечерами после таких долгих тренировок я любил посидеть на ней и совершенно ни о чём не думать. Несмотря на погоду, даже под дождём я садился, подставляя спину под перекрестным выступом бронзовых досок. Я словно медведь Чорс, о них разминая спину, а потом просто сидел пару минут ни о чём не думая и ничего не желая. Это была скамейка в спокойствии. Подходя к ней, я совершенно неожиданно для себя увидел, что на ней кто-то сидит. Это было странно. До сих пор на моей памяти никто не попадался мне на глаза, хотя бы просто изучая ее. Фигура, сидящая на скамейке, встрепенулась, явно увидела меня. Помимо воли в голове всплыли уже забывшиеся попытки спровоцировать со мною дуэль. Неужели кому-то позарез нужно меня побить? Спор у них, что ли, какой-то вышел? Походка сама собой приобрела упругость и пружинистость. Я, насколько было возможно, просмотрел прилегающую территорию на наличие спрятавшихся противников, но ни спереди, ни с боков никого не было. Свет от светильника мешал смотреть в темноту, но это было можно. Возможно, он... следует рассмотреть попытки противника спрятаться за плотными кустами в двадцати шагах дальше по дорожке и наличие прикрывающих сзади не заходя в тёмную зону я остановился и стал более пристынно смотреть по сторонам пусть бы тот кто меня ждал вышел и показал лицо и он, словно услышал мои мысли, вышел вперед. Это оказался Джуа Линг. Ну, конечно же. Человек, который участвовал в двух непонятных эпизодах, засветился и в третьем. Значит, я не такой уж и дурак, раз догадался, что его поведение стало другим. Арсений советников старательно выговаривая моё имя, поклонился он, приветствуя меня. Его лицо было совершенно спокойным и серьёзным, в нём не было ни утренней, ни вчерашней лихости. Джуолинг не отстал от него я, тоже поклонившись. Мы сделали это так, будь чтобы между нами не было никаких недоразумений и неприязни прежде всего начал он я хочу извиниться за своё поведение так нужно было для определённой цели кое-кто хочет встретиться с тобой арсением советнеков Он закончил говорить, наблюдая за моей реакцией. А я молчал с трудом, правда. Этот парень заставил меня напрягаться последние пару дней, и чтобы не наговорить лишнего, я просто молчал, ожидая, что он скажет дальше. Этому человеку нельзя фишировать вашу встречу, но она может быть очень важна для тебя. «Ты можешь быть очень заинтересован в результатах этой встречи?» «Нет», — ответил я. «Как бы я ни был заинтересован, такие встречи чаще всего подразумевают негативный оттенок и откровенно попахивают тухлятиной. Лучше я и дальше буду сохранять нейтралитет и находиться на расстоянии со всеми остальными». Я ведь не один. Парень медленно покрутил головой в разные стороны. Наверняка условный сигнал. И пока что я прошу тебя пойти по своей воле. Ты уже два раза поставил меня в неловкое положение. Мне не хотелось бы попадать в него третий раз. — Да мне как-то все равно, с кем ты и сколько вас зло, — сказал я. — Пока не успеют добраться до меня, я разнесу тебя в пух и в прах. Мной никто не будет управлять. Ненависть застилала мне глаза. От усталости не осталось и следа. Я готов был порвать его прямо сейчас, даже если он носит доспех духа. Я его все равно пробью. Обычному воину со мной уже не справиться. Стоп, стоп, стоп. Я ухожу. Парень поднял руки и стал медленно отходить, все больше ускоряясь. А потом даже развернулся и побежал. Не попадайся мне больше на пути, убью! Прохрепел я ему вслед. Вряд ли он слышал. Но фраза добавила завершённости в наши и так непростые отношения. Теперь я знал, что делать, если вдруг случится неожиданная встреча. Я стоял на дорожке и не мог пошевелиться, дыхания не хватало. Как же они меня достали. С собой управлять буду только я сам. От лёгкости не осталось и следа. На тело будто легла тонна груза сделав маленький шажок а потом еще один я поспешил в свою комнату быстро но всматриваясь в препятствия и ища возможную засаду пару раз я чуть не отаковал первым но все обошлось я ошибся на пути никого не оказалось я быстро разделся но больше сделать ничего не успел даже не вспомнил про новый вид освоенной медитации просто заснул по мнению мию день прошёл просто чудесно окончание учебного года и согласие аия сопроводить её на приём к нефритовым жабам это то чего она так долго ждала Она наконец-то сможет посетить хоть один приём и увидеть всё своими глазами. Все сверстницы уже не раз бывали на подобных мероприятиях, а у неё всё не было спутника. Слушать очередные рассказы о разом изменившихся девушках было не то, чтобы неприятно, просто раздражало. Теперь уже никто не будет подшучивать над её неопытностью. И пусть некоторые из них говорили не обидно, скорее смешно, но всё равно, она даже в такой малости не будет никому уступать. Она уже достаточно взрослая, чтобы не только по приёмам ходить, но и рожать. Крестьянки давно уже рожают, а её даже на баал никто не приглашал. Нет ей равней среди местной молодёжи, боятся. А кто не боится, тому родня не разрешает поэтому пришлось брать всё в свои руки если она сама о себе не позаботится то о ней никто не позаботится и выбор оказался верным ай не только является человеком который имеет нужную древнюю кровь но и обладает некоторыми талантами которые все упускают из виду Он всегда отстаивает своё и даже мог победить противника сильнее, не отступал, чего бы ему этого не стоило, и даже из проигрыша делал себе победу. И пусть его несколько не любят, но это с остальными он злой ясней, достаточно даже милый парень. Мило лапулечка. А куда это ты идёшь внезапно раздался голос из-за спины ну вот вспомнила этих которые как бы не смеются над отсутствием у неё опыта посещения приёмов привет джуя мило ребята стараясь сохранить доброжелательный тон сказала мию уже достаточно поздно иду спать джуя и мила две загадочные подружки общепризнаны одними из самых красивых девушек во дворце даже лорд дракон как-то вскользь о чём-то таком сказал и авторитет девушек поднялся на невидимую для других высоту Они стали самой популярной компанией во дворце. Сейчас их сопровождало несколько девушек из десятков парней. Всегда вдвоём, в традиционных китайских костюмах так завели девушки. Они походили друг на друга как две сестры, а в национальных костюмах сходство только усиливалось. Общаться с ними нужно было осторожно. не могли здорово подпортить жизнь насмешками, особенно если у кого-то не было защиты в виде родственников за плечами. Особенно доставалось тем, кто по-настоящему трудился и пытался достичь результатов. Умею защиты не было. И приходилось терпеть, сохраняя дружелюбную дистанцию. Принцесс, например, Парочка обходила стороной. Те, ведомые отцом во освоении Бахира, могли здорово на костелять любому, если надо, то и просто игнорируя запреты. Опять ты со своей стрельбой, сказала Мила. Такой девушке, как ты, не нужно столько времени уделять Бахиру. Нужно больше общаться с людьми, ты же знаешь, Конечно, знаю. Я официально последняя из клана. У меня состояние на счетах, которое достанется моей будущей родне. А вы просто как две пчёлки летаете рядом, пока мёдом пахнет. Вдруг достанется что-нибудь с барского стола. Две красивые дуры. А не мало того, что плохо учатся, совершенно не понимают происходящего, ни её статуса, ни положения, ни того, как с ней следует общаться. Это снисходительное покровительство той, кому это совершенно не нужно, просто приводит в бешенство. Иногда становится понятны чувства Арсения. Он, в отличие от неё, никому не обещал, что будет хорошо себя вести, и ни с кем не ссорится, и в ответ на такие оскорбления просто бы ответил ударом. Хорошо, что они к этому времени меня догнали, и можно было идти сбоку от них, не показывая лицо полностью. Вполне могло получиться, что её истинные мысли были бы раскрыты. пришлось натянуть улыбку на лицо перед ответом я же уже говорила каждый отдыхает как может мне стрельба доставляет истинное удовольствие и может в будущем когда на меня откроют охоту это мне поможет поэтому хорошего вам отдыха а мне пора отдыхать сказал я увидев поворот спальным комнатам надеюсь они всё же ещё не идут спать и никто не будет донимать меня разговорами по крайней мере компания так не выглядит вот всегда ты так мию чуть кого не встретишь всё время куда-то спешишь то учиться то спать как будто просто избегаешь нас сказал чей-то противный голос из-за спины посидела бы с нами, может быть, и ты нашла бы мужчину, который согласится пригласить тебя на очередной приём. Я отошла уже на пару шагов в сторону, когда это высказывание донеслось мне в спину. Сзади послышались хихиканье, но никто не остановил взорвавшуюся выскочку, которая своими словами решила поднять свой авторитет в этой небольшой компании. Очень хорошо, что я стояла впереди, потому что чисто инстинктивно оскалилась. Ладонь в холостую прошла по нижним ребрам. Там, где ещё недавно лежал такой добрый и хороший револьвер, было пусто. Его нельзя было выносить из оружейной комнаты, наверняка для такого случая, иначе кому-то бы не позодоровилось. Собственно, почему она должна подстраиваться под кого-то? Терпеть их ухмылки и противные высказывания? Ведь есть императрицы и Каллане, смотряр хата в главе. Сильные женщины, которые решают, как делать самим, а не слушая кого-то и не подстраиваясь под них. Так почему она должна терпеть этих дур? Она обещала не провоцировать конфликты, но никого не ставить на место, она не обещала. Словно крылья раскрылись за спиной, а самка из усталой стала прямой, как струна, подбородок приподнялся, такой её тут ещё не видели. Я повернулась и начала смотреть на компанию, которая после высказывания остановилась. Они ждали выступления, они ждали зрелищ. Это было видно по едва видимому улыбкам у девушек, которые они старались замаскировать, и по парням, которые из задних рядов вытягивали шеи в надежде рассмотреть происходящее и общаясь между собой секретными знаками. К сожалению, я не так хорошо знаю эту компанию. Их голос, сказавший оскорбительную фразу, был незнаком. Жизнь во дворце огненного дракона направлена на получение знаний. Здесь нет лишней мишуры, которая отвлекает от учёбы. Здесь не нужно каждый день тянуться вперёд и бояться, что тебя ударят в спину. Всё было гораздо проще, но без постоянных приёмов и общения с представителями других родов. И колоннав любая мелочь становилась достоянием общественности любой конфликт обсуждался и до сих пор эта чаша меня миновала я успевала перевести разговор в другое русло но теперь похоже мой черёд делать свой шаг в подобном противостоянии кто это сказал спросила я спокойно внимательно осматривая лица И с лёгкой радостью на душе увидела, как вытягиваются лица девчат, а парни, словно поперхнувшись, возвращают лицу серьёзное выражение. "Мию, ты чего? Это же шутка была", поспешно сказала Джуя. Она всегда быстрее всех просчитывала такие ситуации и знала, как перевести разговор в ничего не значищую шутку. Проблема была в том, что я не намеренно была шутить. Тогда почему на этот вопрос отвечаешь ты, а не та, которая высказалась? Я не собиралась отступать, мне было что сказать, и они это выслушают, хотят того или нет. Это сказала я. Из-за плеч впереди стоящих парней вышла молоденькая девушка лет 12 отраду удивительно, но она была полной, а у пользователей бахиром, а это обязательно для клановой аристократии, такая конституция тела очень редкая особенность. Либо лентяйка, либо практически не работает с бахиром. Удивительно, как она вообще затесалась в эту компанию, где ценится красота и гармония. Я требовательно посмотрела на Милу. Девушку мне никто не представлял, а если и представлял, то она стояла серенькой мышкой и не отсвечивала. Это Люя Учира. Она из главной семьи рода, важно сказала джуя, а потом словно скользь оборонила. Она была с братом, но он отстал где-то по пути. Вот так вот. Я не зря считала Джую умней и милой. Только что она отдала девчонку мне на растерзание, словно она не из их компании, а тут случайно. И передо мной не стыдно. Ее она увидела, словно впервые, и перед братом сняла все обиды. Раз привел сестру в высшее общество, нужно было следить за ее словами самому. «Всего лишь у Чира». медленно протянула я 500 лет подтверждённой истории в составе клана всего лишь маленькое производство инвентаряд для сада и сеть небольших гостиниц будучи чужой среди них мне пришлось очень много изучать историю клана чтобы знать от кого и чего же ждать кто чем владеет и за какую структуру отвечает. И это знание пригодилось. Так это ты будешь учить меня, как себя вести? Учира! Я говорила спокойно и выделила ее фамилию голосом, показывая официоз мероприятия и серьезного к нему отношения. А где это я не права? Быстро затараторила девчонка. Видёшь себя высокомерно, ни с кем не общаешься, ты чужая в этом клане. А отношение к тебе как к принцессе. И на приёмы тебя не пускают, потому что никто с тобой идти не хочет. А я уже два раза была и сейчас пойду. И что? Что ты на это скажешь? Она даже запыхалась, когда это говорила. Наверное, готовилась. Вот как раскраснелась. Боялась, наверное, что ее прервут. Но нет, ее дослушали. Слова были довольно серьезные. И если бы я промолчала или ушла, она наверняка осталась бы в этой компании, считая, что смогла заработать авторитет. Но я не ушла. Это ты, Учира, хоть и с главной ветви, Есказила голосом последние слова: "Стремишься попасть на каждое из подобных мероприятий в погоне за выгодной партией? Я же и чисто. Пусть последняя из клана, но я и чисто. Без земли и людей, дворцов, я всё равно буду важнее тебя". Я начала медленно подходить к ней. маленькими шагами, смотря прямо в глаза. Моё камонтоку и древняя кровь сравниваются только со счетами в банке и акциями крупных компаний, хранящихся там же. Я не бегу с первым встречным на приём. Я терпеливо ожидаю достойного меня. Слова только что сказанные Словно тысячи цветов упали ко мне в душу. Они были правильными, они были красивыми, они были сказаны противницей, которая проиграла, и всё это было при большом стеснении народа. Это ли несчастье для настоящей женщины? Однако противная малышка не хотела сдаваться. Голова на плечах у неё была, как и чёткое понимание ситуации. либо она промолчит, либо приведёт пример, который будет последующим оправданием в любых разговорах. Ну и где он? начала она. Где этот достойный? Оглянись вокруг, ты одна. Никто рядом с тобой не уживается и не будет. Деньги на счетах это ещё не всё. Последние слова были не её, и даже к ней не относились. Но сейчас, как бы ни повернулся разговор, у неё будут две заступницы. Такими словами постоянно говорили Джуя и Мила, младшие дочери от вторых жён. Они рассчитывали на выгодную партию благодаря своей красоте. И их отцы прекрасно понимали ценность товара, который попал к ним в руки, и отчаянно торговались за будущее девочек и размер их приданого. — То есть вопрос только в этом, когда меня пригласят на прием? Загоняла я ее в ловушку. — Да! — чуть ли не выкрикнула мне в лицо Учира. 500 лет есть 500 лет никакого понятия о манерах и спокойствии несмотря на клановое воспитание не удержалась я от шпильки а что ты меня пригласили сказал я спокойно следя за удивлёнными переглядываниями парней и девушек и я великодушно согласилась Слегка приврала, конечно, но буду считать, что не договорила всей правды. У Чиро явно нечего было сказать. Я позволил себе победную хмылку. Ну, раз мы все выяснили, я все же пойду отдыхать. Я даже шага отойти не успела, как в спину мне. Догнал очередной вопрос, на этот раз не оскорбляющий, и от Джуи. — Мию, подожди секунду. — Но кто ж тебя пригласил? Голос ее звучал недоуменно. — Еще бы, такое крупное событие, и никто ничего не знает. — Ну, естественно, ни он, ни я не любим, когда нас обсуждают. Спокойно ответила я, отвернувшись всего несколькими словами, создавая интригу. "И кто же это?" спросила мило, явно мучительно раздумывая над подходящей мне партией, и судя по лицам, никто не догадался. "Тогда посмотрим, как они вытянутся, когда узнают" Это был его сиятельство, подданный Российской империи, Арсений Советников, сын второго по праву наследования в клане Советниковых, который, исполняя союзнический договор, гостит на землях клана уже около 6 лет. Он только и могла вас кликнуть учира: почему это он достойный «Он просто псих и к тому же чужий странец!» Я обвела всех глазами, внимание было сосредоточено на мне. Ожидание ответа на данный вопрос словно чувствовалось в воздухе. «Да, как минимум, потому что он имеет древнюю кровь!» — с ухмылкой сказала я. К тому же он уже наследник сравнимого с моим состояния, а это огромные деньги. Внезапно в голове словно что-то щёлкнуло. Появилась интересная задумка, которую можно воплотить чисто теоретически, но тем не менее, чем история, тем не менее невероятная история, тема более кажется реальной. К тому же, если он женится на мне, то по договору с кланом Огненный Дракон мой муж становится полностью свободен от клятв клану, и его больше тут ничего не держит. А мне одни плюсы. Муж молодой, сильный, богатый, дети тоже будут сильными. Меня не сможет никто убить. Активы клана останутся вне посягательств, кого бы то ни было, и у меня начнется другая жизнь. С этими словами я развернулась и пошла прочь. Да, то, что я сказала в конце, было выдумкой и блефом, но они точно во всё это поверили и будут думать, как же не смогли просчитать такой вариант. Мне было легко и приятно. Сзади все стояли ошарашенные и уязвлённые мной. Слова-то относились ко всем. Почему же я раньше всё терпела и никого не ставила на место. Дворец Огненного дракона имел богатую историю. Как и любое древнее сооружение, его не раз собирались захватить. Его стены видели смерть защитников, и трава в парке щедро орошалась кровью. Стены и отдельные комнаты горели в огне и ломались. Некоторые стены имели тайные ходы и слуховые комнаты, множество потайных ходов, а также тюрьму, пыточную и несколько тайных комнат для старейшин кланов и особо доверенных людей. Мало кто про них знал. Даже глава клана знал далеко не все, что... хранили древние стены. Стасёл он был слишком молод, чтобы получить данное знание от главы рода. Потом уехал учиться, а потом не осталось никого, кто бы хотел поделиться этими знаниями. А потом просто кто-то достал пару листов из клановых летописей и положил их в совершенно другое место. Ведь если никто не знает, где эти комнаты, то и помешать ими пользоваться не сможет. В одном из таких помещений старых и пыльных было множество паутины и пыли, по которым ползают мыши и крысы, в котором затхлость была постоянным спутником присутствующих, находилось двое людей. В небольшой освещённой комнате два человека сидели друг напротив друга. Только вот один сидел на стуле, а второй сидел на колене, глубоко склонив голову в поклоне, не смея поднимать взгляд вверх. Почему ты пошёл к нему? Я же запретил продолжать попытки воздействия. Мы упустили этот шанс. гневно на тихо увещевал сидящий на стуле Да встань ты наконец И отвечай, что произошло Да дядя сказал парень, поднимаясь Какой я для тебя дядя Ты двоюродный сын моей троюродной сестры Мы ни в каком колене не состоим в родственных отношениях Раши вы говорили иначе, насупившись, ответил парень. Когда отправляли меня на задание, важное для всего рода и клана, да, говорил. Потому что ты не допускал ошибки, не был глуп. Ты был серьёзным парнем, который знает своё место и чем он должен заниматься. Но ты подвёл. Причём серьёзно взялся сделать и пообещал лёгкий вариант и даже запасной второй, если произойдёт осечка с первым, готов был пожертвовать своим здоровьем, но не оправдал свои слова. Я не виноват. Это всё он, он. Парень зло вскинул голову, ему словно кто-то подсказывал или даже предупредил. "Но-но", поднял руку сидящий. Не говори ерунды. Никому ему было говорить, а разговоре знали только ты и я. А на следующий день там и княё. Всё, больше никому. Так-то я не знаю. Может, это его к амантоку «Так себя проявляет!» Молодой человек явно был в растерянности и вел себя, словно утопающий, хватающийся за соломинку. «Хм!» — задумчиво протянул сидящий. «Это слишком притянуто!» Сила крови просыпается в моменты яркого впечатления, сильного потрясения, какой-либо эмоциональной перегрузки. Ты и сам это знаешь. Здесь таких ситуаций не так много создаётся, он их практически лишён. Да, да, да. Ты просто ищешь себе оправдания. Я не мог настолько ошибаться в человеке, которого знаю. У меня с ним было немало конфликтов. Он любое негативное высказывание в свой адрес, да даже негативный взгляд расценивал как попытку нападения. «Достаточно!» — оборвал его мужчина. «Это дело прошлое. Ты не должен был к нему больше подходить. Я же сказал тебе, лорд что-то заподозрил». Наверняка он думает, что его хотят свергнуть или убить. Он начал вынюхивать, и те, кто знает, куда смотреть, увидели интерес. Передел власти это всегда больно. И он постарается избежать драки. Он идёт по ложному следу, он должен быть уверен, что всё идёт как нужно. А тут ты со своей авантюрой Я ничего ему не сделаю, попытался возразить парень. Молчать! Не сметь перебивать меня. Мужчина пустил волну ки такой мощи, что парень судорожно сглотнул и сделал пару шагов назад. Ты слишком расслабился и своими амбициями поставил дело под удар. Что ты ему сказал? Я всего лишь сказал, что кое-кому неизвестному нужно с ним поговорить. Слегка запинаясь с испугом, сказал парень. Даже попытался припугнуть, чтобы он все же пошел. И тогда, когда под боком никого не было, он озверел. Волна ки, что ударила от него, несла в себе жажду убийства. У него меня ожидно разгорелись искорки в глазах, а правая рука до локтя была окутана электрическим щитом. Я испугался, поднял руки и быстро убежал. Честно, я хотел всего лишь поговорить с ним и пригласить более спокойно, но этого не получилось. "Дурак", спокойно сказал мужчина. Искры в глазах. Это уровень единения со своей стихией. Когда нужно было его спровоцировать, ты облажался. А теперь, когда нужно просто не попадаться ему на глаза, ты всё равно сделал по-своему. И смысл таков: ты просто недооценил будущего противника, дождавшись, пока Данная мысль дойдёт до склонившего голову парня, он продолжил. В любом случае ничего не поправимого не случилось. Завтра ты уезжаешь по делам рода, 2 недели проведёшь вне этих стен, заодно проинспектируешь наше предприятие, наберёшься опыта. И если шум он все-таки поднимет, то тебя хоть искать никто не будет. — А как же он? — спросил парень. — Кто займется им? — Кто, кто? — Направим ему девушку помоложе. Хе-хе-хе! Мужчина засмеялся. — Думаю, какая-нибудь из сестер будет не прочь. по воздействовать на него в любом случае наложницы у него нет и я пока позабочусь чтобы не было давай поехали отсюда у нас ещё много дел а пареньки внуф отошёл мушчине за спину и кресло каталка поехала вперёд